Глава четырнадцатая В подъезде тихо, ступеньки влажные, запах мокрых полов не самый приятный, но, надо сказать, освежающий. Время шесть утра, до рассвета еще далеко, но полы в подъезде уже вымыты. До третьего этажа лестница чистая, минут десять точно по ней никто не поднимался или спускался, ни одной подушвы не отпечаталось на сохнущей поверхности. Но преступник мог вломиться в квартиру к Ролану раньше, когда лестница была сухая. Что, если Чепелева лежит там сейчас связанная? Впрочем, угрозу могла представлять сама Чепелева. Ей совсем не обязательно бросаться на Ролана с ножом, достаточно добавить в чай крысиного яда. Он поднялся на третий этаж и застыл, приложив ухо к двери. Стоял, пока не начал засыпать. Всю ночь без сна, и голова чугунная после взрыва, усталость валила с ног. Умаялась и Лиза, она спала на его кровати, постелив ему в гостиной. На кухне чистота бросалась в глаза. Мойка не просто чистая, ее надраили до блеска. И столы вымыты, похоже, с порошком. И полы, как будто их только что покрасили бесцветным лаком. Если Чепелева хотела встряхнуть Ролана изнутри, ей это удалось. Он провел рукой по верхнему кухонному шкафу. Даже там не пылинки. С ума ли за что ли сошла? Такая же идеальная чистота и в ванной до гостиной Чепелева, видимо, не добралась. Здесь просто вымыли пол и протерли пыль. Журавлев снова заглянул в спальню. Лиза так и лежала на правом боку, согнув ноги в коленях. Без задних ног спит, понятно почему. Ролан взял полотенце, белье, летний спортивный костюм. Из ванной выходил тихо, чтобы не разбудить гостью. И не разбудил, потому что она уже не спала. На кухне горел свет, на огне закипал кофе в турке. Запах волшебный. И Лиза, как фея в своем розовом халатике, расчесанная, подкрашенная, надушенная, в глазах теплое северное сияние. — Ну давай, задавай свои вопросы, — дерзко посмотрела она на Ралана. Я просил делать генеральную уборку. — Ты сомневался в том, что я психолог? — Не понял. Навести порядок в доме своего мужчины — первый и самый мощный психологический прием. Жаль, далеко не все женщины это понимают. — А ты хочешь взять меня на прием? — Уже взяла. Ты даже не спросил, почему это ты мой мужчина. Потому что хочешь быть им. Лиза держала руки перед собой, пальцы растопырены. То ли она делала ими пассы, то ли собиралась распахнуть на себе халат. Если судить по выражению глаз, то она больше думала о первом, А Ролану захотелось второго. Уж очень соблазнительно выглядела ночная гостья. «Ты меня покорила!» Он вскинул руку на уровне головы, будто капитулируя перед Чепелевой. На самом деле Ролан был на чеку. Вдруг она готовит ему какую-то гадость. Сейчас позвонит в полицию и скажет, что следователь Журавлев ее изнасиловал. Уж лучше пусть она сначала затащит его в постель, а потом уже звонит. Так хоть не обидно будет, усмехнулся он про себя. «Я на самом деле окончила курсы по психологии», — сказала Лиза. «Да, всего год, но у меня высшее образование, экономический факультет, филиал московского. Ну да, не МГУ и обучение дистанционное, но образование все равно высшее». «Говори, что МГУ», — сонно пробормотал Ролан. «А если я не умею врать?» «Я снова перед тобою на лопатках, но мне бы лучше на бочок». Ролан кое-как добрался до дивана... Лег, укрылся, зарылся головой в подушку. Чепелева под одеяло к нему не лезла, но села в ногах и руку положила ему на колено. А в другой она могла держать нож, мелькнула в голове, и Рлан заставил себя открыть глаза. Левая рука у неё опущена за подлокотник, не видно, сжимают пальцы нож или нет. Значит, глаза нужно держать открытыми и смотреть на правую руку на своей коленке. «Нет, я, конечно, могу сказать неправду», — глядя куда-то мимо него, в раздумье проговорила Лиза. «А мне нужна правда», — резко остановил ее Ролан. «Парень у меня был. Костя. Потом Виктор появился. Костя совсем молодой, холостой и бедный. А Виктор взрослый, женатый, но богатый. Слушай, а я что, исповедаться перед тобой должна?» «Не должна», — сонным голосом ответил Ролан. Давай спать. Не буду я с тобой спать. Будешь по разным комнатам. Спокойной ночи. Утро уже поднимаясь, сказала Чепелева. Тем более. Хотя очень хотелось спать, Ролан все же позвонил в отдел и узнал, что личность убитого определили по отпечаткам пальцев. Куськов Федор Артемьевич, восемьдесят третьего года рождения. Мужику совсем чуть-чуть не хватило, чтобы окончательно уничтожить следы гранатчероки. От всей длины колеи, оставленной на дороге колесом, сохранилось ровно полметра. Криминалисты след сфотографировал и гипсовый оттиск сделал, сравнил его со следом, обнаруженным во дворе 24-го дома по улице Линейной. И в Рябинке грандчероки Куськова оставил след, и в Лесном. В общем, привязали Кузькова и Севу к убийству Хайдукова. А Ролан отправился, наконец, спать, следуя примеру своего начальника. «Беглова не будет до обеда, и он может спать до полудня». Ролан действительно проспал до полудня, а когда проснулся, Лиза сходила на кухню и принесла кофе. «Ты неугомонная!» — воскликнул он и, поднявшись, сел на диване. Чепелева устроилась рядом, подобрав под себя ноги, вздохнула и продолжила свою ранее начатую исповедь. «Костя меня бросил, а Виктор послал меня на курсы. Пока я училась, он нашел себе другую». А ты стала дипломированным специалистом. Поверь, от клиентов не было отбоя. На фотографию молодой красивой девушки очень хорошо клюют. Или я некрасивая? А ты не видишь, клюет или нет? Клюет. Но ты не мой типаж. Просто я боюсь идти домой. Волушин не может тебя защитить? Я с Волушиным уже почти год и кое-что про него знаю. Что именно? А проблемы у него с Сорокиным были. Из Гавриловым. Что-то мы как, я не знаю. Знаю только, что Волушин хотел их поиметь. И Хайдукова тоже. Хайдуков его боялся, как огня. Дом ему свой отдал. Ну, не на совсем. Да и не в доме дело. В общем, я не удивлюсь, если окажется, что это Волушин заказал всех». «И я не удивлюсь. Значит, будем не удивляться вместе». «И все-таки будет лучше, если ты удивишь меня». Это не трудно, нужно всего лишь назвать имя человека, который мог передать заказ Валушина тому же начетникову или Кукушкину. Роланд допил кофе, заглянул в чашечку, улыбнулся и перевел взгляд на Лизу. Что такое? Насторожилась она. Кофейная гуща на дне. И что? Она мне нагадала, что заказ на Хайдукова Куськову могла передать ты. Дура твоя кофейная гуща. Как-то не очень возмутилась Чепельева. Меня похитили, и ты видел, что я была связана. Может, кофейная гуща и дура, но все звезды сходятся. Кукушкина ты знала, Куськова ты знала. Кукушкин правда сгорел, а ты знаешь, почему мне лыжи нужны были? Гранд Чироки Куськова оставил след на месте убийства Хайдукова, и его забыли зачистить. Подъезжаю, смотрю, Куськов след счищает, метлой по дороге метет. Я сначала даже не поверил. «Кузьков твой наврал, я к их делам отношения не имела», — перебила его Лиза. «Зачем Куськов тебе похищал?» «Не знаю». «Что он говорил?» «Сказал, чтобы не боялась, не тронут они меня. Ну, ты понял, в каком смысле». «Не тронули?» «А что ты за меня так переживаешь? Не трахалась я с клиентами, если хочешь знать. А если трахалась, то не за деньги. Я много с кем была. Ну, может, и немного, но была. Все. Я спать. Без тебя». Комнаты в квартире смежные, Лиза прямиком переместилась из одной в другую, на ходу снимая халат. Вернее, собралась его снять. Распахнула полы, но в последний момент застыла, снова свела их вместе и, повернувшись к Ролану лицом, спросила. «Слушай, а может ты меня боишься? Вдруг я с тобой что-то сделаю?» «Не сделаешь?» «Нет, не собираюсь я заниматься с тобой членовредительством. Спи спокойно». Лиза закрыла за собой дверь, с другой стороны. Ролан поставил чашку с блюдечком на журнальный столик, снова лег и... оказался на чердаке какого-то дома. Внизу слышались чьи-то голоса, мужчины спрашивали, женщина отвечала. «Ролан Журавлев? Нет, не знаю такого». Ролан стоял на чердаке, смотрел в бинокль и видел косово в кожаной куртке на фоне черного ландкрузера, поле за внедорожником знакомую силосную башню он открыл глаза и леня пропал вместе с джипом а силосная башня осталась перед глазами силосная башня которую он видел полгода назад когда его везли в отдел полиции как убийцу своей жены везли эта ветерина говорила с какими-то мужчинами не знала она никакого роана журавлева возможно на самом деле не знала если его выбросили из поезда без документов Косов мог и не знать, что Ролана ограбили, и отправился искать его под настоящим именем. А может, Леня всего лишь изображал активную деятельность перед Машей. В доверие к ней входил, взял кого-то и поехал. Этот кто-то говорил с Ариной, а он стоял у силосной башни. Боялся, что Ролан его увидит и опознает? Боялся, потому что сам бумажника и отобрал, сыграв под ограбление. А может, это он и сбросил Ролана с поезда вместе с документами? «Товарищ, ау, просыпаемся и на службу! Кто подозрение с меня снимать будет?» — разбудил его голос Лиза. Роланд чувствовал себя так, как будто только что вернулся из своих двенадцати проведенных в полном беспамятстве лет. Из этой бездны, в которую его сбросил Косов, чтобы жениться на Маше. Ну да, он мог отправиться за ним, подкараулил его на пути из одного вагона в другой и ударил сзади. «Подозрение — это как паутина, а мы как мухи», — сказал Ролан, медленно поднимаясь. «Трепыхаемся, трепыхаемся, или вырвемся, или совсем запутаемся». Действительно, а с чего он взял, что Леня его искал? Может, он всего лишь приснился ему, и силосная башня приснилась? Ролан почувствовал, как где-то под сердцем набатом бьется тревога. Но это всего лишь накладки перехода из мутного сна в яркую реальность, где неунывающая Лиза улыбается ему всеми своими зубами, а еще пахнет свежесваренным кофе. «Запутаемся и сдохнем», — повторила она. «Давай, Муха, иди умываться, а я пока что-нибудь приготовлю». Лиза пожарила яичницу, подала блюдо с гренками из тостера. Яркая, цветущая, губы накрашены сочно, она явно красовалась перед ним, Хотела, чтобы Ролан восхищался ею, но в восторг она привела не только его. Ролан уже собирался уходить, как в дверь позвонили. Он пошел открывать, и... Перед ним предстал Леня Косов в сиянии генеральских звезд. «Разрешите?» Леня улыбался Ролану, а взгляд прикипел к Лизе. И дело не только в ее красоте. Просто Леня всегда хотел иметь все, чем владел Ролан. И началось это еще с Чечни, куда их забросили в длительную командировку в далеком 2006 году. Два молодых капитана, следственный отдел, опасная работа, четыре раскрытых убийства. Оба тогда отличились, но Ролан вернулся майором, Аленя так и остался капитаном. Ролан вернулся в свою собственную квартиру, которую купили ему родители, Алене еще два года ждал однушку. И ездил на древней Тойоте, когда Ролан мог похвастаться новенькой иномаркой. В 2010-м Лене наконец-то присвоили майора, а он уже готовился обмывать подполковника. А когда Ролан женился на красавице Маше, Леня чуть не сошел с ума, хотя и пытался это скрывать. «Ничего себе!» — Лиза не смогла сдержать восторга. Ролан усмехнулся. «Ну, конечно, куда ему добравого генерала, который и выглядел значительно моложе него?» — Знакомься, мой лучший друг, генерал Косов, муж лучшей женщины на свете. — Вот тут ты прав, жена у меня лучшая женщина на свете. Наконец-то Косов смог оторваться от Лизы и посмотреть на Ролана, предостерегая его от излишних подробностей. И если Леня, муж его бывшей жены, тогда подполковник Журавлев рогоносец, именно так и будет думать Лиза. И если Ролану все равно, то ему нужно как минимум к психологу и не к такому, как Лиза. — Я смотрю, ты не скучаешь, мой лучший друг. Леня разулся, прошел в гостиную, глянул по сторонам. — И у тебя, кажется, все в норме. Косов смотрел на журнальный столик, давая понять, что не видит спиртного. И ноздри расширил, принюхиваясь. Ни водки, ни следов употребления. Если чем-то и пахнет, то хорошим одеколоном. Значит, у Ролана действительно все в порядке. Значит, жизнь его в плюсе. а красивая девушка и вовсе как знак качества или даже почёта. «Я так и не услышал, как вас зовут», — улыбнулся он Лизе и снова прилип к ней взглядом. «Лиза?» «Хорошо смотритесь, Лиза, рядом с моим другом». «Вам виднее, господин генерал». «Господа у нас в постели, в смысле, садамаза». Иногда Лёню заносило на поворотах. Давно с ним этого не случалось, но, видно, волнительное присутствие Лизы выбило его из колеи. Она это заметила, и ее брови в недоумении взлетели вверх. «Лиза у нас психолог», — нахмурился Ролан. «Сейчас тебе чего-нибудь по Фрейду выпишет». Если Косов здесь не смог сдержать своих порывов, интересно, что у него дома происходит. Может, стягает Машу плеткой по ночам, а раз в двенадцать лет нападает на своего друга. В прошлый раз чем-то по голове его ударил. Интересно, что он приготовил на этот раз?» — Не надо, Фрейда, здесь у тебя и втроём тесно, — сказал Косов, оглядываясь по сторонам. — Да нет, хорошая квартира, — не согласилась Лиза и, взяв Ролана под руку, умыла гостя. — Нам с Роланом здесь вдвоём хорошо? — Ну да, это же ваша старая квартира, — кивнул Косов, — от бабушки осталась. Ты, наверное, вспомнил про неё только после того, как в святке назначение получил. — Вспомнил. Ролан не понимал, куда клонил Косов, но чувствовал, что генерала сильно заносит. Ни Влад, ни в попа морозит. «Ролан у нас богатый жених, да?» «Не знаю», — удивленно повела бровью Лиза. «Товарищ генерал, моя твоя не понимает», — качнул головой Журавлев. Но Косов продолжал пытливо смотреть на него, хотел вычитать в глазах ответ на свой вопрос. И сам Ролан хотел знать, о каком богатстве идет речь. Может, Леня предлагает передать эту квартиру им с Машей в собственность? Ты в курсе, что сам староста вас тут с вашими убийствами на контроль взял? Рано или поздно это должно было случиться. Кого там вчера взорвали? Да, я вас не представил, будто спохватил Сараланы, и взял Лизу под локоток. Елизавета Чепелева, свидетель по нашему делу. «Свидетель далеко не всегда нейтральная фигура. Иногда его от подозреваемого отделяет один росчерк пера следователя». Леня все правильно понял и замолчал. «При всех своих достоинствах Лиза для Ролана темная лошадка, и Косово он не доверял, но Леня его начальство, а во-вторых, покушение на подполковника Журавлева не имело отношения к убийствам в святках. Или имело?» «Я сейчас как раз в отдел, можем по дороге поговорить», — сказал Ролан. Лиза зыркнула на него, а Косова обласкала взглядом. На чувствах пытается играть. Незатейливый набор в ее сундучке психолога. «Может, кофе сначала?» — спросила она. «В отделе у нас отличный автомат, отличный кофе, товарищу генералу понравится». И не хотел Косов никуда ехать, но Ролан все-таки выставил его за дверь.